А концерт этого Нико со сегодня, что ли? Он ещё не приехал. Концерт завтра, и приезжает он завтра. А сегодня препати будет весь Бамонт. Что сегодня поразил самуш? Ах, боже мой, препати. Ну вечеринка такая, вечеринка пати по-английски. Пре, потому что перед перед концертом будет его продюсер, какие-то журналисты.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 которые оба семейства обрушили им на голову. Мантейки и Капулети из родителей всё равно не вышло. Ниночкина отец вздохнул и купил молодым квартиру на Фонтанке. А Димочкина отец вздохнул и сказал: "Живите. Чего уж теперь, раз поженились?" Ниночкин муж быстро пошёл в гору. Папа помогал немного, да и Дима сам был не дурак.